Приглашение к генеральному прокурору было неожиданным. Я сначала подумала, что от меня хотят свидетельские показания по делу Юлинь или Чарли. Но потом сообразила. Юлинь обвиняется в преступлениях, которым я не была свидетелем, а Чарли в том, что я видела, сам был потерпевшим. Меня сопровождал Сун Цзэмин. Отвез к помпезному в европейском стиле зданию, провел в кабинет. Секретарша попросила обождать. Сун только удивился, и она тут же побежала докладывать боссу, что пришли важные люди. В кабинете ждала немолодая строгая китаянка с короткой стрижкой и ногтями без следа лака. «Вы Офелия Гвиневера Ванденберг, княгиня Сонно», – уточнила она и раскрыла папку с бумагами. «Вы владеете китайским языком? Самые азы. Вы сможете заполнить документ?» полагаю, полковник Сун поможет мне». «Очень хорошо». «Мне сообщили, что вы желаете взять на пороки группу преступников. Вы должны составить прошение для суда. и Если его удовлетворят, то вы обязаны в недельный срок вывести из страны всех пятерых». «Вот еще. Одна из преступниц имеет дочь. Вы обязаны подписать согласие на то, чтобы взятая на пороки преступница воспитывала ребенка» а также дать обязательство опекуна над ребенком на случай, если его мать не оправдает надежды, будет возвращена в тюрьму. Вы обязаны довести до сведения преступников, что китайский суд не прощает их и им запрещено появляться на территории империи. Вы просите заменить смертную казнь пожизненным изгнанием, и мы требуем, чтобы преступники это осознавали. Кроме того, вы, как поручитель, обязуетесь обеспечить их работой, которая позволила бы им содержать себя. «Если будут установлены дипломатические отношения между Пекином и землей, вы обязаны будете подавать отчеты о поведении преступников, за которых поручаетесь». Я посмотрела на Суна. Он объяснил. «Вы просили о помиловании для этих людей. Это невозможно. Но наши юристы нашли другое решение. Есть старый, но неотмененный закон о поручительстве. Он не применялся к людям» совершившим особо тяжкие преступления. Но мы учли особые обстоятельства. Одна из преступниц была несовершеннолетней, трое действовали и подневольно. И один, вы сами раскаетесь, что поручились за него. Но именно его преступления наименее тяжкие. Ваше прошение рассмотрят в суде завтра. Я надеюсь, что его удовлетворят. А председатель Юй надеется, что под вашим благотворным влиянием преступники исправятся, осознают свою вину и искупят ее честным трудом на благо новой Родины. Я поморгала. Посмотрела на бумагу, испещренную китайскими иероглифами. «Полковник Сун, я не справлюсь без вашей помощи. мои китайские слишком плох, чтобы читать на нем юридические фразы». «Конечно». За полчаса мы управились с заполнением, я расписалась где надо прокурор шевелела секретарю подать кофе. «Леди Берг, вы иностранка. Мой долг – предупредить вас. Китайцы всегда стараются заменить смерть пожизненным трудом. Это хорошо для всех. Но я сомневаюсь, что эти люди способны исправиться. Вы благородная дама. Вы жалеете их, но они мерзавцы». «Госпожа прокурор, эти люди не так плохи, как кажутся. Я видела их в минуты тяжелых испытаний» и они показали себя людьми, а не скотами. Каждому из них грозила гибель, спастись можно было, предав меня и моих товарищей. Но они предпочли бежать с нами сюда, надеясь на снисхождение суда. Если человек в минуту смертной опасности спасает товарищей, а не предает их, думая лишь о себе, он не безнадежен. И уже заодно это люди заслуживают жизни. Вы правы но вам будет очень-очень трудно. Зачем вы попросили забрать их? Вы могли бы попросить заменить им смертную казнь длительным или пожизненным заключением. Этого вполне достаточно, если хотите отблагодарить их за помощь, а вы взвалили на себя такую ношу». «Ничего», – я улыбнулась. «Лучше делать добрые дела и ошибаться, чем плохие безошибочно. Это ваше право». Надеюсь, вы справитесь. Будьте осторожны с женщиной, она хитра и коварна. Госпожа прокурор, разве вам известны эпизоды, когда бы она платила злом за добро? За настоящее добро, а не за зло под видом благодеяния, когда оно всего лишь меньшее из двух зол. Нет. Неизвестны. Леди Берг, я желаю вам удачи. И я поддержу ваше прошение в суде. «Спасибо, госпожа прокурор». «Мы вышли. Я посмотрела на яркое солнце. Надо бы как-то предупредить этих несчастных, а то они удивятся, узнав, что их депортируют. Они обрадуются. Вам есть где содержать их?» «Да, у меня планета. Кем бы они ни были, их всего пятеро. Не смогут они причинить серьезных неприятностей». По сравнению с чокнутой семейкой моего бывшего мужа, они вообще ангелы. По крайней мере, у них нет привычки спаивать собак и попугаев». «О», – сказал сон – «понимаю и сочувствую. Не беспокойтесь об исходе суда. Председатель Юй приказал решить эту проблему, и ее решат. Вам не нужно приходить на заседание, я схожу вместо вас и потом доложу о приговоре». Спасибо, полковник Сун. Всегда к вашим услугам, мэм.